42. Июль. 2004 года. В ночь гибели Люка в Мэдисоне никто не спал. Жители выстроились вдоль полицейских ограждений, чтобы хоть краешком глаза увидеть такое зрелище. По всей улице метались прожекторы полицейских машин. Агенты уголовной полиции штата Коннектикут спешно прибыли из Нью-Кейнона, чтобы вести расследование. Вуди задержали и доставили в Нью-Кейнон, в отделение полиции штата. Он имел право на один звонок и позвонил дяде Солу. Тот связался со своим коллегой, адвокатом из Нью-Кейнона, и вместе с Гилелем немедленно выехал к Вуди. Они добрались в час ночи и смогли с ним поговорить. Раны у него были неглубокие, врачи скорой помощи перевязали его прямо в полиции, Но Коллин отвезли в больницу. Она была избита до полусмерти. Вуди совершенно оглушенный подробно рассказал, что произошло в доме Люка. У меня не было выбора. Он бы убил нас обоих. Не волнуйся, успокоил его дядя Сол. Ты был в состоянии необходимой обороны. Мы тебя быстро отсюда вытащим. На ночь дядя Сол с Гейлелем поселились в гостинице в Нью-Кейноне. На завтра Вуди должен был предстать перед судьей. С учетом всех обстоятельств его освободили под залог в 100 тысяч долларов, который внес Сол. Суд назначили на 15 октября. Гилель сообщил мне о случившемся, и я немедленно выехал в Коннектикут. Вуди было запрещено покидать пределы штата. В Мэдисоне после всего, что произошло, он оставаться не мог. Мы с Гилелем нашли ему маленький домик, который сдавали в тихом городке неподалеку. Когда Колин выписали из больницы, она приехала к нему туда. Два с половиной месяца до начала судебного заседания по делу Вуди прошли довольно быстро. Мы с Гилелем поочередно приезжали составить ему компанию. Его нельзя было оставлять одного. К счастью, у него была Колин, нежная и ласковая. Она предупреждала любое его желание, заботилась о нем, была для него спасательным кругом. Но единственным человеком, который по-настоящему на него влиял, оказалась Александра. Я убедился в этом, когда она в свой черед приехала к нему в Коннектикут. С нами Вуди чаще всего помалкивал. Вежливо отвечал на вопросы, старался держаться радушно. Когда ему хотелось побыть одному, уходил на пробежку. Но когда с ним была Александра, он говорил. Он вел себя совсем иначе. Я понял, что он ее любит. Любит, как и я, всю жизнь, с тех пор, как мы познакомились с ней в 1994 году. Страстно. На него она действовала так же, как на меня. Они вели те же нескончаемые разговоры. Они не раз часами сидели вдвоем на маленькой деревянной террасе перед домом и разговаривали. Я обходил дом с другой стороны и садился на траву, в уголке, где они не могли меня видеть, и слушал их. Он доверял ей, раскрывался перед ней, как никогда не раскрывался перед нами. «Тут все не так, как с тетей Анитой», — говорил он. «Клюк у меня никаких чувств нет. Мне его не жалко, я не мучаюсь угрызениями совести». «Это была необходимая самооборона, Вуди», — отозвалась Александра. Казалось, он не совсем в этом уверен. «Вообще-то я всегда был буйный. Когда еще маленький был, только и умел, что людей дубасить. Так и с Балтиморами встретился, из-за того, что дрался. Так я с ними и расстанусь». «Почему расстанешься? Почему ты так говоришь?» «Думаю, меня посадят. По-моему, это конец». Она брала в ладони его лицо и смотрела ему прямо в глаза. «Вудрофин, я тебе запрещаю так говорить». Подсматривая за этими мгновениями их близости, я ревновал. Она говорила с ним так же, как говорила со мной. Меня она тоже, желая ласково упрекнуть, называла по имени и фамилии. «Маркус Гольдман, перестань валять дурака!» Она так притворялась, что сердится. Но иногда она сердилась по-настоящему. Ее вспышки гнева случались редко, но были великолепны. Просто неподражаемы. Обнаружив, что я шпионю за их с Вуди разговорами и в придачу ревную, она пришла в ярость. Устраивать мне сцену в доме ей не хотелось, и она сказала Вуди и Колин. «Мы с Маркусом съездим в супермаркет». Мы сели в арендованную ею машину, отъехали подальше, чтобы нас не было видно, и тут она остановилась и раскричалась. «Маркус, ты в своем уме? Ты ревнуешь к Вуди?» И они, кстати, решил поспорить. Сказал, что она к нему слишком внимательна и что называет его по имени и фамилии. «Маркус, Вуди человека убил. Ты понимаешь, что это значит? Его судить будут. По-моему, ему нужны друзья. А если тебя распирает от всяких идиотских претензий к кузенам, значит, ты им не друг». Она была права. Никто, кроме Вуди, не думал, что ему грозит тюрьма. Дядя Сол, несколько раз приезжавший в Коннектикут, чтобы подготовить его защиту, был уверен, что нет. Только получив доступ к обвинительному заключению, он понял, что положение куда серьезнее, чем ему казалось. Прокуратура исходила не из презумпции необходимой самообороны. Наоборот, она полагала, что Вуди незаконно проник к люку, к тому же будучи вооружен. Тем самым можно было считать, что это Люк действовал в пределах необходимой самообороны, желая обуздать Вуди. Коллин же грозила уголовное преследование как соучастница убийства. Против нее также должны были вскоре возбудить дело. Безмятежный прежде домик в Коннектикуте охватила паника. Коллин говорила, что ни за что не пойдет в тюрьму. «Не волнуйся», — твердил ей Вуди, — «тебе бояться нечего. Я тебя уберегу, как ты меня уберегла после смерти Аниты». До начала процесса мы не понимали, что он имеет в виду. Вуди, ничего не сказав дяде Солу и своему адвокату, заявил, что это он подбил Колин поехать с ним к Люку. По его словам, она хотела его отговорить, а когда он все-таки проник в дом, пошла за ним, чтобы его увести. А потом появился люк и набросился на них. В перерыве адвокат Вуди пытался его урезонить. «Ты спрятил, Вуди? Что на тебя нашло? Ты зачем себя оговорил? Зачем я тебя защищаю, если ты все перечеркиваешь?» «Я не хочу, чтобы Колин посадили в тюрьму. Предоставь дело мне, и никто не сядет в тюрьму». Адвокат Вуди собрал свидетельству жителей Мэдисона и по ним восстановил картину тех смертных мук, которые пережила из-за Люка Коллин. Но прокурор снова выкрутился. Люк убил не Коллин. И вопрос о прежнем насилии в их семье нельзя брать в расчет при определении того, находился ли Вуди в состоянии необходимой самообороны. С точки зрения обвинения... Вуди открыл огонь не для того, чтобы положить конец нападению, как того требует принцип необходимой самообороны. Он проник в дом люка с оружием. Он с самого начала намеревался с ним покончить. Суд оборачивался катастрофой. После двухдневных прений уже никто не сомневался, что приговор будет обвинительным. Чтобы избежать слишком сурового наказания, дядя Сол предложил пойти на сделку со следствием. Вуди признает себя виновным в убийстве в обмен на сокращение тюремного срока. Но когда они собрались за закрытыми дверями, чтобы заключить соглашение, прокурор оказался неумолим. «Меньше пяти лет заключения я не допущу», — заявил он. Вудро поджидал Люка в его доме и убил его. «Вы же знаете, что это неправда», — взорвался адвокат Люка. «Пять лет тюрьмы», — повторил прокурор. «И вы прекрасно знаете, что я делаю вам одолжение». Он бы мог легко получить и десять, и пятнадцать. Потом дядя Сол, Вуди и его адвокат долго совещались. Во взгляде Вуди мелькала паника. Он не хотел садиться в тюрьму. «Сол», — сказал он моему дяде, — «ты же понимаешь, что если я скажу «да», они на меня в следующую секунду нацепят наручники и посадят на пять лет под замок». «А если ты скажешь «нет», то рискуешь провести там большую часть жизни. Через пять лет тебе еще и тридцати не будет. Ты успеешь начать жизнь сначала». Вуди был раздавлен. Он с самого начала сознавал, что ему грозит, но теперь угроза превращалась в реальность. Он взмолился. Сол, попроси их не арестовывать меня сразу. Попроси дать мне несколько дней провести на свободе». Я хочу явиться в тюрьму, как свободный человек. Не хочу, чтобы меня сковали, как собаку, прямо в ближайшие четверть часа и зашвырнули в автозак». Адвокат передал его просьбу прокурору, и тот согласился. Вуди приговорили к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на неделю. 25 октября он должен был явиться отбывать срок в исправительное заведение в Чешере, штат Коннектикут.